В пятницу Сашку из школы забрал Никита. Мы с ним договорились, что пребывание нашей дочери на его территории пройдёт так, как и было обсуждено до этого момента. Никаких Кать и прочих беременных любовниц Константинова. Я знала, что Саша непременно расскажет мне, если что-то пойдёт не так, потому была почти спокойна по этому поводу. Предстоящий развод мы с ним и не обсуждали. Просто было незачем. Я уже связалась с адвокатом, обговорила все волнующие меня вопросы. Он заверил, что как бы Константинов ни старался, никто по закону оставлять меня насильно замужем не станет. На том и порешили. Адвокат должен был заняться исковым заявлением, которое обещал подать в самом ближайшем времени. Ну, а я? Я просто ждала заседаний и занималась собой. Работа, дочь, ремонт даже задумала. В общем и целом, жизнь, если и не била ключом, то текла ручейком по своему руслу. Тем не ожиданнее стало прибытие того, кого я совсем не ожидал увидеть. "Есенька!" проревел мужской голос в полуметре от меня, когда я возвращалась домой, неся в руках увесистые пакеты. Собиралась посвятить выходные приготовлению провизии впрок. чтобы не отвлекаться на эти дела в течение недели. И мысленно погрузилась в идеи, чем удивить Сашку. Потому даже вздрогнула, когда мне преградил путь Егор. Нетрезвый. Да ещё и до такой степени, что плюхнулся на колени прямо на асфальт, и пока я стояла, застыв каменным изваянием, вцепился в мои ноги. Есенька, прости дурака, а Ну я не прав был. Ну прости. Ну я не привык, чтобы мне перечели. Он уткнулся лицом в мои бёдра, и остальные его излияния больше походили на бубнёж. Я же попыталась отступить, но и сама чуть не упала, потому что Вержицкий крепко вцепился в мои колени. Егор, ты с ума сошёл? выдохнула я, оглядываясь, как на зло никого. Даже пары соседок, которые обычно сидели на лавке, как приклеенные, нет. Сошёл, да, с воодушевлением воскликнул Егор, запрокидывая голову. В его осаловевших глазах горел нехороший огонь. Под тебе с ума схожу. Ты же простишь меня? Я нервно облизнула губы. Взря. Вержицкий уставился на них. а в его взгляде полыхнуло что-то темное, пугающее. Несмотря на то, что Егор был сильно не трезв, он вскочил на ноги с поразительной прытью, и не успела я попытаться добраться до двери подъезда, как Виржицкий схватил меня и куда-то поволок. «Стой!» Я упиралась как могла. Мешали пакеты, которые сейчас казались двумя пудовыми якорями, неспособными, впрочем, удержать меня на месте. Я никуда с тобой не хочу. Отпусти, закричала я, и всё же выпустила один из пакетов, который приземлился на асфальт. "Не отошь", рявкнул Егор. Я и так слишком долго терпел. Вторая часть покупок тоже выпала из моих пальцев. Я начала лупить Вержицкого всюду, до коды доставала. Но, кажется, это его лишь разодорило. Так и продолжая буксировать меня в сторону припаркованной поодаль машины, он пёр к ней тараном. "Помогите!" закричала я, схватившись. Эта скотина собирался сесть пьяным за руль. "Помогите!" Капитан полиции Свердлов. "Гражданин, немедленно отпустите девушку!" "Господи, спасибо!" Ещё никогда я не была настолько рада видеть представителя власти. Он вырос рядом с нами нерушимой скалой, показался каким-то огромным, как будто и не человек это был, а исполин. Вержицкий застыл, я замерла рядом с ним. А потом Егор сделал то, что наконец вернуло мне возможность дышать. Отпустил меня и ловко прыгнув за руль машины, скрылся из глаз долой с поворотами колёс. Я уже собралась поблагодарить капитана полиции, который оказался настолько вовремя возле моего дома, когда он обратился ко мне. "Есенина Вадимовна?" запрокинув голову, я вссмотрелась в карие глаза. "Странно", мелькнуло мысль. "Вроде бы волосы светлые, пшеничные, а глаза такого интересного цвета". "Да, это я", кивнула и тут До меня начало доходить, по какой причине Свердлов мог оказаться здесь. «Капитан полиции Игорь Свердлов», – представился он, вынул удостоверение, раскрыл перед моим удивленным взглядом. Я растерянно скользнула по Ксиве глазами, и когда вновь перевела их на Игоря, он спросил таким тоном, словно подозревал меня как минимум в убийстве. «Мы можем с вами поговорить?» Мгновенно очтенившись, я передёрнула плечами и хмыкнула. Если вы не собираетесь уличить меня в том, что по ночам я ворую и расчленяю младенцев, то можем. Свердлов посмотрел на меня ошарашенно, после чего улыбнулся и направился к моим несчастным покупкам. Подхватил один пакет, дошёл до второго и поднял его тоже. Мне ничего другого не оставалось. как поравняться с ним и молча ждать, что Игорь предпримет дальше. Не собираюсь, мягко ответил он и кивнув на дверь подъезда, прибавил: помогу донести вам покупки, а дальше кое-что обсудим. Он проговорил это непререкаемым тоном и направился к дому. И я, вздохнув, зашагала за ним. В лифте ехали молча, а когда поднялись в квартиру, я открыла дверь и, повернувшись к Игорю, проговорила: Извините, с некоторых пор не пускаю едва знакомых людей в дом. Это из-за того, что вас преследует Егор Вержецкий, тут же откликнулся Свердлов. Я нахмурилась и, забрав у него пакеты, которые он мне отдал после некоторого колебания, уточнила: "С чего вы взяли, что он меня преследует?" Я понимала, откуда примерно ноги растут. Видимо, всему виной был тот ролик, главными героями, которого стали Сашка и Егор. Но кто это всё раскрутил до такого состояния, когда ко мне домой заявилась полиция? Ума приложить я не могла. Ну, если это называется преследованием, то, что Вержицкий вас едва не утащил, а до этого наверняка поджидал у дома, можете дать этому другое определение? Игорь улыбнулся, и не успела я ответить, добавил: И давайте вы хотя бы занесёте покупки. Держать их такой хрупкой девушке наверняка тяжело. Я опоздала с похватилась. Да уж. Стою с пакетами на перевес вместо того, чтобы избавиться от тяжести. Давайте, кивнула я. И всё же пройдёмте в квартиру. Вы сказали, что у вас ко мне разговор. Оказавшись в прихожей, я вновь отметила про себя, насколько огромным был Свердлов. Нет, Он не казался грузным качком, но вся его внушительная фигура едва ли не заполнила собой половину окружающего пространства. Пойдёмте на кухню, я могу заварить чаю, Игорь усмехнулся, но говорить ничего не стал. Лишь только кивнул и сняв обувь, направился в ванную, безошибочно отыскав ту по правой стороне коридора. Я же пошла на кухню, чтобы быстро разобрать продукты и поставить чайник. Ваша дочь не дома? Я верно понимаю, спросил меня Игорь, входя следом в тот момент, когда я распаковала один пакет и взялась за второй. Чертыхнулась, когда выяснилось, что половина яиц в коробке оказалась треснутыми. Надо будет использовать их в ближайшее время. Нет, но скоро её должен привести отец. Ваш муж? уточнил Игорь, внимательно оглядывая кухню, как будто ожидал что в любой момент может обнаружить улики, которые помогут ему раскрыть преступление век. Бывший, мы разводимся, откликнулась я. Свердлов присел за стол и сложив перед собой руки, принялся наблюдать за тем, как я готовлю чай. Пургена или Мышъяка в доме нет, можете не переживать, чуть нервно хихикнула я, тут же мысленно обругав себя за идиотскую шутку. Жаль Расплылся в ответ Игорь. "Эти добавки, мои любимые". Я не сдержалась и рассмеялась. Свердлов последовал моему примеру. Напряжение, которое я чувствовала, стало исчезать. А вот вопросы о том, как вышло, что Игорь прибыл ко мне так вовремя, остались. "Вы ведь по поводу того видео, что попало в сеть", спросила я, устраиваясь напротив капитана, когда напиток был готов и разлит по чашкам. Игорь кивнул. Да, но не подумайте, что я хотел, как вы выразились, уличить вас в поедании младенцев. Он улыбнулся и отпил глоток чая. Я невольно отметила про себя, как лицо Свердлова, в котором проскальзывали жёсткие черты, преобразилось, стало мягче. О, ну слава богу, моя тайна останется со мной, отчувствовала я. Именно, кивнул Игорь. Я так понял, что очень даже к месту появился. Его лицо снова стало серьёзным, а карие глаза потемнели. И если вас преследует Вержицкий, то вам следует написать заявление. Я покачала головой. О том, что произошло возле моего подъезда, я пока пораздумать не успела, хотя и следовало это обмозговать в обозримом будущем. Он меня не преследует. Та запись Я сама виновата в том, что оставила дочь с Егором. Он счёл, что может воспитывать чужого ребёнка. А Сашка испугалась, когда Вержицкий применил силу, закончил за меня Свердлов, стоило мне замяться. Можно сказать и так. Он просто схватил её и встряхнул. Меня даже передёрнуло от того, как это прозвучало и какие картинки вновь появились в воображении. А сегодня продолжал настаивать Игорь. Я приподняла брови, когда перевела на него взгляд. Поняла бы, если, например, у капитана имелось заявление на Егора, которое бы и стало поводом устроить этот мини-допрос. Но насколько мне не изменяла память, никаких бумаг в полицию ни я, ни Никита не писали. Так. Стоп. Вы здесь не просто так, правда? тихо спросила я. И когда в глазах Свердлова вспыхнул и погас странный огонёк, кажется, начала подозревать неладное. "Я здесь потому, что не хочу, чтобы ваш ребёнок или вы пострадали от рук Вержицкого", спокойным, даже холодным тоном ответил Игорь. Я помотал головой: "Давай понять, что говорить вроде как очевидные вещи не стоит. Гораздо интереснее мне было узнать о вещах неочевидных". Я не о том. Не было ни заявлений в полицию, ничего такого. Я прищурилась, и всё же потребовало ответа. Ваше наличие рядом со мной. Дело рук Никиты? Выражение лица Свердлова почти не изменилось, лишь только едва уловимо поджались губы, что я интерпретировала по-своему. Константинов действительно был в этом замесе. Однако получить подтверждение подозрением от капитана не успела. В дверь позвонили. О, легок на помине! Всплеснула я руками и отправилась открывать. Первым делом, стоило мне только распахнуть дверь перед Сашкой и Никитой, взгляд бывшего мужа тут же прошелся по ботинкам Игоря, стоящим в прихожей. В мои планы совсем не входило приглашать Константинова в гости. Однако теперь я передумала. "Проходи", кивнула Нику и улыбнулась так радушно, что у меня челюсти свело. "Ты не одна?" уточнил он, поспешно заходя в квартиру. "Сашка", какая-то притихше и погрустневше, разывалась рядом. "Не одна", кивнула в ответ и удивлённо охнула, когда Константинв прошёл вглубь квартиры и заметив Свердлова на кухне, с облегчением выдохнул. "Всё ясно". Мои подозрения подтвердились. "Саш, ты не голодна?" спросила я у дочери. И когда та помотала головой, добавила: "Тогда иди к себе. 10 минут. Я тут разберусь и приду". Она кивнула и направилась в детскую. Я же прошла на кухню, в дверях которой так и стоял Никита, устроившись за столом, Где и сидела до этого, я посмотрела сначала на Игоря, затем на Константинова и проговорила. «Ну, раз уж вся компания в сборе, будьте добры, объясните, что вообще все это значит?» Мужчины обменялись красноречивыми взглядами. После чего Никита просто подошел к Свердлову, и они пожали друг другу руки. Ясно, в представлениях друг другу Константинов и Капитан не нуждались. Я терпеливо сидела и молчала в ожидании того, кто заговорит первым. Слово, как ни странно, взял Игорь. Вы правильно поняли, Есения Вадимовна. Ваш муж попросил меня, скажем так, быть ночику. Я приподняла бровь и усмехнулась. Во-первых, мы с вами выяснили, что Ник, муж бывший, сказала, глядя прямо на Свердлова, что, впрочем, не помешало мне заметить Как стоящий в полуметре Константинов недовольно морщится. Во-вторых, что вы подразумеваете под быть на чеку? Собираетесь пожить у меня в квартире или в палатке возле подъезда? Есть. Просто расскажи Игорю, что и как у тебя сейчас происходит с Егором. Если вдруг он что-то сделает, он ничего не сделает из того, с чем я не справлюсь. Я начала закипать. Да, и Свердлов, и Константинов были правы. Виржицкий представлял некую опасность. Но я сама, черт бы все побрал, собиралась с этим разобраться. И если уж писать заявление, то не какому-то дружку Никиты, а участковому. Со всем уважением, Есения, вы бы сегодня точно не справились с Егором. Не окажись я рядом. Что? Константинов проревел это слово и вцепился в моё лицо взглядом. Прекрасно. А хотя ему бы всё равно донесли, что Вержицкий чуть не увёз меня Бог весть куда. И что вы предлагаете, Игорь? Не обращая внимания на Ника, которого едва ли удар не хватил, спросила я у Свердлова. В принципе, я могу временно переехать к Саше в комнату. А вы поселитесь в нашей сбывшем можем спальне. Я блефовала. Но как же мне было хорошо на душе от того, что сейчас от Константинова буквально фанило возмущением. Игорь растерянно перевёл взгляд с меня на Ника и обратно. Еся, ты зарываешься про цидил Никита, на что я отреагировала мгновенно. Зарываешься, здесь только ты. Я сама разберусь с Игорем. «Или с участковым. Достаточно того, что ты без моего ведома приставил ко мне соглядатая». «Есения Вадимовна, вы не правы», – мягко перебил мою тираду Свердлов. «Мы с Никитой давние знакомые. Он обратился ко мне со вполне конкретной просьбой. Такие дела лучше и впрямь решать так. Участковый ваше заявление в лучшем случае не забудет и позвонит уточнить». Всё ли у вас в порядке и не убили ли вас на днях? Он усмехнулся, давая понять, что это своеобразная профессиональная шутка. Я сделала несколько размеренных вдохов. В принципе, Игорь был прав, и Никита, чёрт бы его побрал, тоже, только у меня это в виду всех обстоятельств вызывало лишь агрессию. Надо было взять себя в руки и перестать истерить на ровном месте. Хорошо, кивнула я, И снова уточнила то, что меня особенно волновало. Так что вы предлагаете? Обращалась я непосредственно к Свердлову. Однако голос подал Никита. Что этот хрен сегодня сделал? Потребовал он ответа. Не переживай. Детей мне, моих и не моих, не навязал. Просто я запнулась, но уже знала, что Игорь в любом случае всё расскажет Константинову. просто хотел увести меня. Просто хотел увести тебя. И ты так спокойно об этом говоришь? Никита повысил голос, в детской запела Сашка. Наверняка вновь сидит одна и не понимает, что вообще происходит. Да, я спокойно об этом говорю, потому что если позволю себе высказать всё, что думаю, начиная от времени царя гороха, это будут сплошные маты. Так, может, всё же не стоит себя сдерживать. Мы с Константиновым буквально вцепились в лица друг друга взглядами. Я надеялась, что в моих глазах он прочтёт всё, что я думаю о сложившейся ситуации. И речь шла не только о Егоре, а о произошедших событиях в целом. "Я, пожалуй, лишний", произнёс Свердлов, поднимаясь из-за стола. Мы с Никитой перевели, посмотрели на него так, Как будто вообще забыли о существовании Игоря и теперь видели его впервые. Я провожу, вспохватилась. Надеюсь, что они с Константиновым наконец уедут. Нет уж, провожу я, отрезал Никита, и я устало вздохнула. Пока бывший муж о чём-то тихо разговаривал с Игорем, я прошла в комнату Сашки. Дочь сидела на полу, устроившись по-турецки, и вертела в руках куклу. выглядела при этом так, словно с ней случилось самое большое горе в её жизни. Такие состояния уже стали неизменными спутниками Кнопки. Что меня тревожило, но что с этим поделать, я понять не могла. И так пыталась оградить её от тревог. Впрочем, не слишком-то удачно. "Рассказывай", мягко попросила я Сашку, усевшись рядом. Она вскинула на меня взгляд, в котором плескалась затаённая боль. Поджала губы, словно размышляла, говорить о том, что её волновало или нет. Всё же ответила приглушённо. Кажется, к папе приходила та самая тётя. Ну ты помнишь, сказала она, и я мгновенно подобралась, а в груди заполохали вспышки гнева. Так, протянула я, а когда в дверях появился Константинов уставилась на него вопросительно. Меня не было дома, но мама Катю выставила почти сразу, ответил он, и челюсти Никиты при этом сжались. Прекрасно. Я думала, что когда ты вызываешься побыть с ребёнком, то именно ты с ним и сидишь, пафосно в голос ответила мужу. Я ушёл по делам на полчаса, а меня не волнуют твои дела. Я заметила, что Сашка вздрогнул, и решила поумерить пыл. И без того дочь скоро могла начать заикаться от всех тех переживаний, которые мы вывалили на её голову. Я просила максимально оградить нашу дочь от всяких Кать и прочих твоих женщин. У меня нет никаких женщин. И да, я тоже не рад тому, что Катя стала заявляться ко мне домой. Значит, теперь встречаться с Сашей Ты будешь только на моей территории. Дочь всё это время следила за нами, переводя глаза с меня на Никиту и обратно. "Есть. Ты перегибаешь", начал Константинов, и только я собралась ему ответить, как личико Саши скривилось, и она разрывелась. Заплакала так отчаянно и горько, что у меня на душе мгновенно стало настолько отвратительно. "Хоть рыдай тоже". Я могла начать выговаривать Никите за то, что он довёл дочь. Могла прогнать его и попытаться успокоить Сашку. Вместо этого позволила ему подхватить её с пола и присела рядом. Когда Константинов устроился на кровати, прижал к себе кнопку и начал баюкать. Вот только та ужасающая боль, что я чувствовала внутри, не стала меньше. Напротив, растеклась по венам, стало обжигать изнутри. Прости, Шунь, прости нас, сказал Никита, пока Саша вцеплялась одной рукой в него, второй в меня. На глазах Константинова заблестели слёзы. Он тяжело сглотнул и попытался их сморгнуть. Больше эта женщина рядом не появится. И если наша мама хочет, чтобы мы виделись здесь и больше нигде, значит, будем видеться здесь. Я так хочу, чтобы всё было как раньше, всхлипывая, и Кая проговорила Саше. У меня сердце сжалось от того, как это прозвучало. Как раньше не получится, но но я тебе обещаю, будет ещё лучше, сказал Никита и посмотрел в заплаканное лицо дочери. Веришь мне? Саша посомневалась несколько секунд, после чего всё же кивнула. И мы втроём так и остались сидеть, лишь только Константинов слегка покачивал дочь, пока она не заснула. "Я думаю, нам надо начинать договариваться и перестать вываливать друг на друга претензии", сказал я бывшему мужу, когда он уложил Сашку на кровать, и мы снова устроились на кухне. Я старалась не замечать то горькое ощущение, которое разрывало мою душу на части. Но знала, что так или иначе вновь столкнусь с ним, когда Никита уедет. Да, я тоже так думаю. Прости меня за то, что я влез с этим Свердловым, не предупредив тебя. И что там за история с Егором? Было заметно, что Константинов пытается показать мне, что он не давит, просто беспокоится. И раз уж я сама предложила договариваться, было глупо возмущаться и отвечать что это не его дело. Да ничего. Он просто приехал поговорить, был пьян. Игорь сказал, что Егор попытался тебя увести. Я растёрла лицо ладонями. Да, но не думаю, что он сделал бы мне что-то плохое. Видимо, его сильно задело, что мы с ним так и не Я осеклась, когда поняла, что сглупила. В глазах Константинова мелькнуло удивление. которая сменилась удовлетворением от услышанного. И я быстро, чтобы не обсуждать темы, которые никак не касались бывшего мужа, перевела разговор. Так что там с Катей? Зачем она приходила? Выражение лица Никиты мгновенно изменилось. Сначала он сделал вид, что ничего не случилось, но не сдержался и поморщился. Видимо, моё предложение о попытке договориться привело к тому, что бывший муж всё же решил быть со мной откровенным. Как я сказал, ушла она быстро, но успела сказать маме, что готова сделать ДНК-тест прямо сейчас. Клянусь, мне казалось, что я уговорила себя, что все константиновские дети, кроме Сашки, меня вообще никак не должны были волновать. Но как оказалось, информация о том, что Катя согласна на анализы Меня всё же тронуло. Вот и хорошо. Будешь знать точно, твой это ребёнок или нет, сказала как можно равнодушнее. Взяв салфетку со стола, я принялась делать из неё какую-то фигурку, чтобы чем-то отвлечь руки, которые начали подрагивать. И каждую секунду чувствовал на себе пристальный взгляд Никиты. А если он всё же мой? тихо спросил он, и я вскинула на него глаза. Тут же по сердцу полоснуло тем чувством, которое стоило уже давно запрятать глубоко-глубоко, с -глубоко, сожалением, что у нас всё получилось так, как получилось. Нет, я вовсе не хотела сейчас наново искать и находить единственного виноватого в этом человек. Просто было жаль своих чувств, своих желаний, своей готовности отдать всё себя без остатка тому Кто этого был совсем недостоин. А если он всё же твой, вздохнув, ответила Константинову. Значит, будем собираться с семейным советом и решать, как сделать всё максимально спокойно для того человека, которого мы должны оградить, для Сашки. Никита поджал губы, потом кивнул. Я знаю, что твоя мама уже готова принять этого ребёнка как своего. продолжила притворно безразлично. И это меня никак не касается, но всё же некоторые нюансы обговорить придётся. Отбросив от себя то ли самолётик, то ли динозаврика, которые получились из помятой салфетки, я поднялась из-за стола и обхватив себя руками, отошла к окну. И уже собиралась указать Никите на выход, когда он задал неожиданный вопрос. А если бы я предложил со мной уехать прямо сейчас, бросить всё и отправиться туда, где нас бы никто не нашёл. Я повернулась к Константинову так внезапно, что услышала, как хрустнули мои шейные позвонки. Что делал сейчас Никита? То же, что и обычно, предлагал несуетную чушь, на которую я ещё год назад бы согласилась. А что? Очень легко было бы просто исчезнуть ото всех и забыть о похождениях мужа, в то же время оставаясь рядом с ним. И продержаться так новые пару лет, за которые ровным счётом ничего бы не изменилось. Если бы предложил минимум, что услышал бы? Моё твёрдое нет. Всё, на что ты можешь рассчитывать. хорошие отношения с матерью твоего ребёнка после нашего развода. По крайней мере, с одной из матерей уж точно. И я о себе. Криво усмехнувшись, я покачал головой. А сейчас уходи. Спасибо за помощь и за Игоря. Я обращусь к товарищу капитану сразу, как только понадобится. Наши взгляды скрестились в молчаливой битве. Глаза Константинова привычно полыхнули тьмой. Но я уже не опасалась реакции бывшего мужа. "Спасибо, что лишний раз напомнила о том, что предпочтёшь кого угодно, только не меня", жёстко сказал Никита и поднявшись из-за стола, ушёл. И вовремя, иначе бы всё то, что мгновенно стало рваться наружу из моей души, угрожало привести к новому скандалу. Через несколько секунд за ним закрылась дверь. А я опустилась на стул и помассировала виски. Глухая головная боль всегда становилась предвестником мигрени. Чёртово нервы. Если так пойдёт дальше, уже к вечеру я ни о чём думать не смогу, кроме того, чтобы моя черепная коробка не треснула от боли. Это означало, что нужно принимать таблетки уже сейчас. Заглянув в комнату Сашки и убедившись, что она спит, На удивление спокойно. Я прошла в прихожую и порылась в сумке на предмет небольшой аптечки, которую всегда носила с собой. Ойкнула, когда палец прошёлся почему-то острому, что показалось лезвием. А мгновением позже извлекла из сумки светлый прямоугольник плотной бумаги. Сначала мои брови удивлённо приподнялись, затем я невольно улыбнулась. Свердлов Игорь и номер его телефона. Они же приписка на случай, если придётся снова спасать. И когда он только успел не только написать эту визитку, но ещё и опустить её в мою сумку. Загадка. Но к слову, приятное